Старый великий человек сидел в уютном кресле. Его ноги были укутаны искусно вышитым покрывалом. Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза, а его дрожащие руки лежали на коленях. Тут же находился и умар Абдулкави. Он явно не был рад моему визиту. Он кивнул мне и незаметно приложил палец к губам. Я понял: это знак не упоминать о том, что говорилось между нами в последний раз. Но я пришёл сюда вовсе не за этим. Меня волновало не شيء более важный, чем борьба Умара за власть. Я прошу позволения пожелать шейху Реда доброго здоровья, сказал я. Пусть Аллах дарует тебе благополучие, ответил Умар. Сейчас посмотрим, удастся ли мне выполнить план номер 1. Разрешите вручить благородному шейху этот небольшой подарок. Умар Серствиный жест там разрешил мне приблизиться. Мне захотелось затолкнуть модди в его жирную глотку. Что это, спросил он. Я молча протянул ему модди. Умар повертел его в руке, затем взглянул мне в глаза. Ты умнее, чем я думал, сказал он. Мой хозяин будет очень доволен. Думаю, такого у него ещё нет. Нет, такого нет. Он положил его на колени Абу Адиля. Но старик даже не взглянул на него. Умар задумчиво наблюдал за мной. Я хотел бы предложить тебе кое-что в замен, но уверен, что ты из вежливости станешь отказываться. Почему же? – ответил я. Хорошо бы узнать, что это такое. Умар нахмурился. Твои манеры. Мои манеры оставляют желать лучшего. Но что я могу поделать? Я всего лишь невежественный провинциал из Магриба. Кажется, я набрёл на интересную информацию, касающуюся лично тебя и шейха Реда. Если бы честным до конца, Фредландер бы и тоже. Я говорю об этом проклятом деле Феникса. Я не спускал глаз с Умара, ожидая, как он отреагирует на моё заявление. Он не заставил меня долго ждать. Боюсь, мисье Адран, что я не понял, о чём вы говорите. Видимо, ваш хозяин вовлечён в преступную деятельность и хочет свалить вину. Замолчите! Умар и я оглянулись и уставились на Рэда Абу Адила, отключившего Модди Проксихел. Он весь тряся. Впервые Абу Адиль изъявил желание участвовать в разговоре. Судя по всему, он не был дряхлым и беспомощным свадебным генералом. Без ракового Модди его лицо стало волевым, а глаза проницательно засветели. Абу Адиль отбросил покрывало. И встал со стула. "Разве Фридландербей не рассказывал вам о Деле Феникса?" спросил он. "Нет уж их," ответил я. "Я узнал об этом деле только сегодня. Он скрывал его от меня. Но вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются." Я был напуган. Страстная тирада я буадил. Умар никогда не выказывал такой силы характера. У меня создалось впечатление, что я вижу барак у шейха Реда. Магию его личности несколько иного рода, чем у папочки. Модди Абу Адила, которым пользовался Умар, не предполагал такой глубины характера. Вероятно, никакое электронное устройство не в состоянии уловить природу браки. Претензии Умара на равенство с Абу Адилем при помощи Модди были и самообманом. Двумяюг эти дела имеют ко мне прямые отношения, сказал я. Разве моего имени нет в списке? Думаю, что есть, сказала Буадиль. Но ты стоишь в начале списка, тебе нечего бояться. Я помню о своих друзьях, которым не так повезло, как мне. Умар не весело засмеялся. Ты опять проявляешь слабость и плачешь о грязи под своими ногами. У солнца есть восход, но есть и закат. Напомнил я ему. В один прекрасный день ты тоже попадешь в конец списка. Когда ты пожалеешь о том, что не уничтожил его раньше. О, хозяин, рассерженно встряпенулся Умар. Довольно терпеть вам речи этого безумца. Эбодил устало махнул рукой. Ты прав, Умар. Я не испую твою большой любви к Фридландербею, так же как и к его слугам. Отведи его в студию. Умар подошёл ко мне с оглямётом в руках. Я попятился, не зная, что он замышляет. Наверняка что-то недоброе. Пошли, сказал Лун. Я подчинился, у меня не было выбора. Мы вышли из кабинета, прошли по коридору и поднялись по лестнице на второй этаж. В этом доме всегда витал дух спокойствия и безмятежности. Свет проникал сквозь деревянные решётки из высоких окон. Пушистые ковры заглушали шаги, но я знал, что всё это обманчиво, что сейчас Я увидел истинную сущность Абу Адиля. "Сюда", приказал он, открывая толстую железную дверь. На лице его застыло странное выражение, и оно мне совсем не нравилось. Я последовал за ним в большую, звуконепроницаемую камеру. Там стояли кровать, стул и столик на колёсиках с каким-то электронным оборудованием. Я понял, что это за камера. У Абу Адиля Была своя домашняя студия, записи модификаторов, предел мечтаний приверженцев моды. "Дай мне ружьё", сказала Бодиль. Умар передал гломёт хозяину и вышел из комнаты. Дальняя стена комнаты была прозрачной. За ней находилась небольшая контрольная будка со щитом, на котором размещались различные выключатели, счётчики и шкалы. "Я вижу, ты хочешь включить меня в свою коллекцию?" сказал я: не вижу причин. Я жгуги второй степени не самое приятное развлечение. Будиль молча смотрел на меня с такой отачинелой улыбкой, что у меня по спине побежали мурашки. Немного погодя, вернулся Умар. Он принёс тонкий металлический прут, пару наручников и верёвку с крючком на конце. "Господи!" вырвалось у меня. Меня затошнило при одной мысли о том, что они хотят записать нечто большее, чем страдания тажоров. Выпрямись, сказал Умар, обойдя вокруг меня. Он протянул руку и отключил мой модник и несколько д-и. И держи голову прямо, для твоей же пользы. Спасибо за участие, ответил я. Я очень ценю. Не успел я договорить, как Умар поднял металлический прут и резко опустил его на мою правую ключицу. Я вскрикнул от острой боли, пронзившей тело. Затем он ударил меня по левой ключице. Я почувствовал, как рухнул кость и упал на колени. Будет немного больно, сказал Абу Адиль участивым тоном пожилого и опытного доктора. Умар принялся колотить меня прутом по спине. Раз, другой, третий. Я закричал, но это не остановило его. Он ударил еще несколько раз. Теперь попытайся встать, сказал он. Псих не нормальный, выдохнул я. Если ты не встанешь, я приму за твою физиономию. Шатаясь, я с трудом поднялся. Моя левая рука безжизненно повисла, спина, по-видимому, представляла собой кровавое месиво. Я всхлипывал. Умар снова обошел вокруг меня. Очевидно, оценивая моё состояние. Теперь ноги, сказала Буадль. Слушай, сулейх. Сукин сын, стал хлестать меня по ногам, и я снова упал. Встать! прокричал Умар. Встать! Буадль продолжал бить, пока мои ноги не покрылись сплошными рубцами. Я отплачу тебе, прохрипел я. Клянусь пророком, я тебя из-под земли достану. И стязание продолжалось до тех пор, пока на мне не осталось живого места. Умар пощадил только голову, так как Абу Адиль не хотел испортить качество записей. Когда старик решил, что с меня довольно, он велел Умару остановиться. Привяжи его, велела Абу Адиль. Я смотрел приподняв голову. Казалось, что это не я, а кто-то совсем посторонний издалека наблюдает за происходящим в комнате. Мои мышцы. подёргивались болезненными судорогами. Многочисленные раны посылали в мозг сильные сигналы боли. Боль создала пеграду между моим сознанием и бринной оболочкой. Мой разум осознавал невыносимое страдание, достаточное для наступления шока. Я сыпал своих мучителей мольбами и проклятиями, умоляя вернуть мне дедди, блокирующий боль. Умар только посмеивался. Он подошёл к столику на колёсиках И стал возиться с оборудованием. Затем приблизился ко мне с большим блестящим моги, вроде того, что я использовал играв в Транспекс. Умар опустился на колени рядом со мной и показал его мне. "А теперь я подключу его к тебе", сказал он. "И запишу твои ощущения". Я еле дышал, с волочи, задыхаясь прошептал я. "Умар, включил хромированный моги в одно гнездо, Это совсем не больно, сказал он. Я убью тебя, прораммотал я. Ты умрёшь, как собака. Абу Адиль всё ещё не выпускал огнемёт из рук, но сейчас я не был способен на героические действия. Умар наклонился и заломив мне руки за спину, защёкнул на моих запястьях наручники. Я чувствовал, что теряю сознание и мотал головой из стороны в сторону, чтобы этого не случилось. Я не хотел отключаться, чтобы не оказаться полностью в их власти. Хотя, кажется, они и так могли сделать со мной всё что угодно. После этого умар прицепил наручники к крючку и потянул за верёвку. Шатаясь, я поднялся на ноги. Он перебросил верёвку через железный брус, торчащий из стены высоко над моей головой. Кажется, я понял, что он замысливает. Аллах! Закричал я. Умар потянул за веревку, и я встал на цыпочки, с руками поднятыми за спиной. Он потянул еще, и я повис в воздухе. От тяжести тела мои суставы затрящали. Боль была от такой невыносимой, что я боялся дышать полной грудью. Я попытался отключиться, потом запросил пощады и, наконец, смерти. "Включай Модди", произнес Абу Адиль. Его голос, казалось, доносился издалека, словно с вершины горы или из глубины океана. "Я нашёл спасение у Повелителя закатов", бормотал я, повторяя эту фразу как заклинание. Умар забрался на стул, держа в руке серый мордис с синдромом Д, который я принёс в подарок, и включил его во второе гнездо. Он свисел с потолка, но не знал почему. Его мучения были ужасные. Во имя Аллаха, помогите! закричал он. Но понял, что от этого боль усиливается. Как он попал сюда? Он не помнил. Кто его мучители? Время шло, и казалось, он потерял сознание. Ощущение было такое, словно он проснулся от яркого сновидения, и тут искажая друг друга, внезапно совместились реальности и вымысел. Требовалось усилие. Чтобы отделить одно от другого во временной последовательности. Почему он оказался один в такой ситуации? Он боялся страданий, но еще больше страшился того, что ничего не помнит. Над его головой раздавалось негромкое гудение вентилятора. В воздухе стоял пряный запах. Его тело слегка дернулось, и он ощутил новый прилив боли. Но больше всего... Его путило то, что он не понимал значения страшной драмы, в которую оказался вовлечен. Хвала Аллаху, Повелителю мира, – шептал он. Милость ему и справедливому, судьи судного дня. Тебя мы славим, у тебя мы ищем защиты. Время шло, боль усиливалась. В итоге он даже забыл, как вздрагивают и корчатся от боли образы и звуки. переходили мимо его онемевших чувств и спящего разума. Он потерял способность их различать и реагировать на них. Но он ещё не умер. Кто-то позвал его, но он не ответил. Как ты? Надо признаться, чувствовал я себя прискверно. Моё сознание внезапно прояснилось. Боль, оставившая меня, вернулась с новой силой. И, видимо, я застонал, потому что он успокоил меня. Всё хорошо, всё в порядке. Я подглядел на него. Это был Саид. Я не знал, можно ли доверять ему. Вид у него был встревоженный. Я лежал в каком-то переулке с пустыми, полуразрушенными домами. Я не помнил, как попал сюда. Да и правду сказать, мне было наплевать на это. Твоё, спросил он, протягивая мне на ладони три модди и несколько ДД. Один из модификаторов был королевский, другой синдром Д. А когда я разглядел ДД блокирующий боль, то чуть не зарыдал от радости. "Да и сюда", воскликнул я, схватил его дрожащими руками и включил. Почти сразу моё самочувствие улучшилось, хотя я знал, что я весь в страшных хрупцах, и по меньшей мере одна ключица у меня сломана. ДД подействовал быстрее, чем тонна сыноина. Рассказывай, что ты тут делаешь? сказал я, сидясь на курточки. У меня была полная иллюзия здоровья и прекрасного самочувствия. Я шёл за тобой, хотел подстраховать тебя на всякий случай. Охранник у ворот знает меня, и Камаль тоже. Я обошёл в дому, увидел, что они с тобой делают. Я решил подождать, пока они тебя не отпустят. Наверное, они подумали, что ты умер. Или им было всё равно. Я взял эти штуки и последовал за ними. Они бросили тебя в этом грязном переулке, а я прятался за углом, пока они не ушли. Я обнял его за плечи. Спасибо тебе, Саид. Не стоит благодарности, широко улыбнусь ответил Хальвхадж. Мы ведь братья по вере, правда? Я не стал с ним спорить. Взял третий моги из тех, которые мне дал Хальвхадж. Что это? спросил я. Разве ты не знаешь, Это не твой. Я поматал головой. Саид взял у меня модди и включил. Через минуту его лицо изменилось. На нём появилось выражение страха и благоговения. Пусть мой папаша исжарится в аду, если это не обладит.